Я увидал в первом ряду мать, вдову и братьев, и они меня увидали. Они знали, что я не могу не быть. И здесь, в этой самой зале, где он сияющий и радостный встречал гостей, стекавшихся на Орфея, где столько раз раздавалось его живое слово, обаятельное и освещающее любимую систему, как никогда вставала яркая его мощная фигура. Динамизм и мечта сочетались в его природе – сознательность и увлечение сочетались в его деятельности. И огонь Дорновской мечты не менее согревал и одухотворял весь хиллерауский организм, чем неисчерпаемое разнообразие далькрозовской фантазии. Я имел случай оценить все стороны его характера, когда он приезжал ко мне в Петербург по очень неприятному для нас делу. Петербургские курсы ритмики открыл ужаснейший человек, некий доктор Головинский, заключив предварительно договор с хиллерауской администрацией. «Через месяца два осенью 1912 года стало ясно, что мы отдали любимое дело в руки авантюриста, отъявленного мошенника. Вольф приехал, чтобы вырвать дело из его рук. Здесь я изумился энергией, с какой эта честность преследовала свою цель. Не помню подробностей, да и припоминать не стоит», Но хорошо помню, как после одного из разговоров с отвратительным лживым проходимцем, который бросил в лицо ему какое-то гнусное обвинение, помню, как вышедший на улицу, со слезами негодования в глазах, Дорн сказал, «Чего только не переживаешь, когда служишь идее». Я не встречал человека, который бы представлял более интересное сочетание вулканичности стремлений, мягкости в их проявлении и гармонии в их слиянии. И это сочетание сказывалось и в его работе, и в его отношении к людям. В том случае, о котором говорю, который привел его тогда в Петербург, он проявился весь, во всей полноте своей природы. Впрочем, бывают и маленькие случаи, и одно слово, когда вдруг раскрывается весь человек до дна. После одного из представлений это было. Толпа разъехалась и разошлась, Опустел большой двор Хельлерауского института, потухли огни. Величественно проступала в ночи суровая простота прекрасного здания и на своих четырехугольных колоннах поднимала высокий фронтон на звездном небе. Все ушли, мы с Вольфом последние. Не доходя ворот, мы немного замедлили шаг, оглянулись, мы остановились и молча смотрели. Вдруг он сказал «Ведь хорош наш институт». И вот тут я почувствовал, что никто, ни один человек на свете не мог бы сказать эти слова так, как он их сказал, с такой силой убеждения, с такой глубиной восхищения, с такой полнотой удовлетворения. Никто бы не мог сказать, никто бы не был в состоянии и никто бы не имел права так сказать. И в звуке этих слов вылился весь Вольф Дорн, упорный борец, идеальный мечтатель и никогда мечта не блекла от трудности борьбы, и борьба не унывала перед смелостью мечты. И на том трудном пути, который идет от идеи к осуществлению, среди борьбы с обстоятельствами и людьми, он оставался сияющий и верящий. От него всего и от личности его и от деятельности веяло чистотой тех горных высот, в которых он нашел свой преждевременный конец. Тело Вольфа Дорна, было предано огню в одной из швейцарских крематорий. Хеллерау Когда я в первый раз приехал к ним, это было накануне рождественского распуска. Когда я приехал во второй раз, это было накануне закладки Хеллерауского института. Право какой-то перст судьбы сказывался в этих случайных совпадениях. 22 апреля 1911 года состоялась закладка прекрасного здания по плану архитектора Тессинова. Первые три удара молотка были даны самым юным учеником школы, пятилетним мальчиком. Присутствовавшие ученики представляли собой 14 народностей. После этого было угощение в лесном ресторанчике, было гуляние по лесу, игры, все как водится. «Когда я приехал осенью», Уже огромное здание было готово, и уроки в нем шли правильным ходом. Как я любил приезды в Хеллерау, в особенности, когда были школьные празднества. На станции всегда кто-нибудь ждет, иногда два 3 человека, Дорны или Зальцман, наш соотечественник, устроивший световую часть Хеллерауского зала или из преподавателей кто-нибудь.